Глава 8 Бледный усташий Альдавир сидит напротив меня. Вот теперь я точно знаю, что не сплю. Только по-настоящему проснувшись, можно быть в этом уверенным. Но происходит что-то странное. Всё будто в мыле. Мир какой-то ленивый, медленный, заторможенный. Звуки деформировались, растянуты, неестественны. Поворачиваю голову и вижу за спиной Альдавира Торна. Он двигается, но очень медленно, будто в воде. Только Альдавир в этом кошмаре кажется нормальным. Видишь это, да? Всё как будто замедлилось. Восприятие времени только в наших головах. Ты ведь понял, это ещё тогда, в купальне. Что-то... Мне так не нравится. Пройдёт через пару минут. Последствия длительной нагрузки на разум. Я всё равно не понимаю, как это работает. Я ускорился? Или мир замедлился? Вот так вот просто? Ни то, ни другое. Представь, что ты с рождения ходил с утяжелителями на руках и ногах. А через 50 лет снял их. Ускоришься ты? Или мир замедлится? Только сейчас мы проделали такой трюк с разумом. Разве тело может выдержать такие нагрузки? Разум имеет безграничные возможности, а тело ему подконтрольно. Не путай воинское мастерство с восприятием времени. Первое зависит от тренировки тела. Второе – от тренировки разума. Попробуй встать. Так и делаю, и чувствую странную тяжесть. Будто воздух давит со всех сторон. Вопросительно смотрю на Альдавира. Не все так приятно, как ты думал, да? Твой разум и тело одно целое. «Но, например, одежда на тебе к этому целому не относится. В искажённом времени всё вокруг сопротивляется. О тяжёлых доспехах забудь. Это то же самое, что двигать с собой стену. Меч станет непослушным. Даже окружающий воздух превратится в молоко, через которое тебе придётся прорываться. В этом мире время течёт иначе. И миру не нравится, что кто-то это оспаривает. «Голым, что ли, ходить? Почему нет?» Тебя смущают этические соображения? Сам-то вон в штанах. Мои штаны из диельской паутины. И они практически не имеют веса в нормальном состоянии, но здесь яща их тяжёлыми латами. Так вот, почему ты без оружия? Да, мои плетения духовного оружия намного сложнее, чем кажется. В этом состоянии на создание одного копья уходит до 5 секунд. При том, что я маг седьмой ступени. «Хотя благодаря искажению времени многие считают, что я девятый, не меньше». Взмахиваю рукой, и она слегка уходит от заданной траектории. «Странно. Ничего странного. Всего лишь подул ветер. Для тебя он сейчас как течение воды. Не забывай, что в состоянии искаженного времени ты устаешь намного быстрее. Ах, да. И старайся не набрасываться с кулаками на врагов. Они стали крепче, а вот ты более хрупким». «А если открыть врата в этом состоянии?» «Нет смысла. Если, конечно, ты не встретишь мастера воинских искусств восьмой или девятой ступени. Только их физические параметры примерно равны нашей скорости». «Ну а все-таки?» «Я не знаю», — Альдавир пожимает плечами. «У меня нет даже первой ступени, и ядовитыми травами я себя не травил. А в теории?» «В теории нагрузки становятся слишком высокими». Ты нагружаешь не только разум, но и мускулы, сухожилия, связки. Но это не всё. Окружающий мир начнёт сопротивляться ещё сильнее. Очень с этим осторожно, ученик. Представь, что в обычном времени в тебя кинули камень. Обыкновенный камень. Но ты этого не замечаешь и натыкаешься на него грудью. В обычном времени камень бы отлетел от тебя, но не здесь. Здесь он, в лучшем случае, переломает тебе ребра. Хреново. И именно. Запомни одно простое правило. В искажённом мире весь окружающий мир – твой враг. Если ты не заметишь муху на бегу, то она выбьет тебе глаз. Камень переломает рёбра, кинжал. Понял, вздыхаю я. Нет силы без дерьма. Нет худа без добра? Нет. О, похоже, проходит. Мир становится привычнее. Ветер не жужжит в ушах странным моторчиком. Руки становятся легче. А Торн двигается более естественно. Он видит, что я встал и смотрю на него, вздыхает с облегчением. и он подходит ближе, смотрит мне в глаза. «Живой?» — она слегка улыбается. ох я уж думала, не проснёшься. У тебя был такой жар, что не коснёшься. И красный такой». А глаза-то влажноватые. Что, неужто так переживала? Слух этого не говорю. «Альдавир, зачем вот ты их с нами взял? Кто-то должен был нас охранять». «И она?» — я киваю на рану «Это действительно так важно? Или мы уже отправимся в путь?» разворачиваю в сторону, куда в теории улетел орёл. Он где-то там, в ночном небе. «Значит, и правда его не догнать». «Именно. И тут дело не совсем в скорости. Может, если поднатужится, то возможно. Но бежать в лесу, где всё вокруг враждебно, — это самоубийство. Даже паутина на лице будет ощущаться, если не леской» то неприятными нитками точно. А уж если напороться на куст или торчащую ветку...» Спрашиваю. «Можно же использовать защитный артефакт, верно? На физическую защиту, например?» «Нельзя». «Почему?» Альдавир встаёт. Зачем-то смотрит вверх, на Луну. Точнее, на спутник этой планеты. Но для меня-то это Луна. «В искажённом времени артефакты работают против тебя. Торн и Оона внимательно вслушаются, но не перебивают. Им очень интересно». Что же мы такое обсуждаем? В каком то смысле? Я не знаю. Я многое перепробовал. Например, физическая защита, наоборот, делает тебя уязвимым, а физическая сила работает не так, как должна. Такое ощущение, что сильнее становится окружающая, а не ты. Странно это. Может, и странно. Вот тебе еще совет. Не играйся со временем. Кое-что вспоминаю. Знакомая фраза. «Мы как-то в замке Галенов нашли камень с такой надписью. Это местная мантра или что?» Альдавир не отвечает. Торн встаёт, покачиваясь. «Господин Римус, что произошло? Вы получили, что хотели?» «Наверное». «Вы стали сильнее?» «Тоже сложный вопрос». «Хм, я не понимаю. Покажете?» и Иона показывает белоснежные зубки. «Эй, Римус, как насчёт спарринга? Пока ты дрых, я почти восстановилась». «Мне бесит, что ты меня так быстро догнал. Недавно был жаросвин, а сейчас глянь -ка, какой кра...» эм, Она разовеет «Какой стал? Или слабо?» Качаю головой. «Иона, меня на слабо не возьмёшь». «Я бы тоже посмотрел, Римус. Мне надо понимать, на что вы способны». «Ладно, ладно. Вперёд, Иона. Нападай». Альдавир садится на корягу, равнодушно говорит ей. «Используй всё, что можешь». «Что, прям всё?» — переспрашивает Иона. «Покалечу ведь». «Римус, у нас хоть и одна ступень, но менее на разном уровне», — Торн кивает. «И он и права, Римус. Пока что она сильнее вас. Вы уверены, что, м, -м лёжа чему-то научились?» Альдавир лениво отмахивается рукой, будто от назойливой мухи. «Ты тоже на него нападай, воин», — я качаю головой. Торн еле на ногах стоит. «Этот человек сильнее, чем ты думаешь, ученик, и хитрее, чем хочет казаться». Ну что, воин, боишься, что твой господин намного сильнее тебя и отправит тебя на пенсию? Хм, Римус, решай сам, но лучше тебе отдохнуть. Торн внимательно изучает меня взглядом. уголок его губ приподнимается, он закрывает забрало. Приступим, господин ремус Совсем недавно вы даже дотронуться до меня не могли, а сейчас... Хм, я не буду вас недооценивать. Шестые врата, конечно, не открою. Но на четвёртый ещё сил хватит. Пожалуйста, будь иночку. Иона, ты готова? Вспоминай, чему я тебя учил. Дядька, ты серьёзно? Он же один и тоже еле на ногах стоит. Ты не... это... как его... не преувеличуешь?» Торн ей не отвечает. Достает из ножа одноручный меч, который выбрал себе как временную замену сломанному двуручнику. Глаза в щели его шлема загораются. «Иона, ты нападаешь первой, я подхватываю». «На счёт три, господин Римус. Готовьтесь. Три, два...» Альдавир хмыкает одновременно с тем, как Торн срывается с места. Порыв воздуха поднимает мне волосы. Торн стоит ко мне впритык, наставив на горло остриё клинка. «Один ноль в пользу воина», — констатирует Альдавир. «Позор, мой ученик, просто позор», — усмехаюсь. «Согласен. Торн, с каких пор ты играешь не по правилам?» «Научился от вас, Римус». «Не знаю, какую силу вы получили, но я тоже все еще могу преподать вам урок. Вы мертвы, и ничто вас не спасло». Альдавир кивает. «Полностью согласен с Торном». Он называет его по имени в первый раз. «Тебе повезло с учителями, Римус Гален». «Ну уж, извините», — я развожу руками. «Не ожидал, что мой самый доверенный человек настолько коварен». «В этом-то и заключается его урок, ученик. Запоминай». И он обувнит под нос. «Скользкий дядька». «Ещё раз», — требует Альдавир. «Если проиграешь, ученик, я откажусь от твоего дальнейшего обучения. Я дал тебе меч, но ты даже не способен вытащить его из ножен. Может, послать его уже, а? Что за надменный тип? Так, ладно, приструни гордыню, Дэн. Он ещё тебе пригодится. Понял, понял, учитель, как скажешь». Тор не отходит от меня. Вижу, как горят его глаза. «Хм, не думайте, рима что я поддамся вам». «Так и будешь стоять впритык?» — улыбаюсь я. Чувствую, как нервишки снова подступают. «Да, не все ваши враги будут находиться на расстоянии. Иногда...» — он не договаривает «Меч снова устремляется к моему горлу. Ну что бездох, если один и тот же трюк подействует дважды? Разум давно держит палец у спускового крючка». «Иона». «Хм... Не думайте, рима что я поддамся вам». Иона вздыхает. Впервые ей даже жалко Римуса. Впервые она чувствует что-то подобное к мужчине. Обычно они все её бесят. Римус выглядит уставшим. Охренеть, каким уставшим. Весь в ссадинах, синяках и царапинах. Бледный, с тёмными мешками под глазами. А ещё он, он сутулится Первый раз за всё время она видит, чтобы он сутулился. До этого всегда держал спину, даже когда был жарабасом старался держать прямо. Чему он там научился, пока дрых? какой-нибудь магической уловки, ну и... до да дядька таких магов вертел на мече много лет. Он капитан гвардии Эйра, его специализация — убивать магов. А с другой стороны, когда Римус проиграет, этот мерзкий хрен, альда кто-то там свалит от них. Противенный тип, скользкий. Смотрит своими глазёнками так, что аж не по себе. — Так и будешь стоять впритык? — спрашивает Римус, натянута улыбаясь. И он охмейкает про себя. Если дядька победит, то Римус перестанет быть таким, ну, таким, особенно в её глазах, посланник первозданного. Сколько раз она убеждала себя, что это невозможно, что он просто издевается над ней, играется с ней. И каждый раз он умудрялся заставить её сомневаться. Каждый день она смотрит на него и спрашивает себя, а что, если так и есть? Но ведь посланник первозданного не может проиграть. Иона вспоминает странные строки из Святой Книги в той главе, где сказано о посланнике. Каждый толкует эти слова по-своему. Наверное, так же делает и Иона сейчас. «Знамение с неба явит свет, покажет истинное лицо. И свершит он чудо, сомнение тени, развеев вновь. Решено. Пусть Святая Книга рассудит ее сомнения. Дядька серьезен, как никогда» он достаточно хорошо в нём разбирается. Римусу ни за что не победить, если он обычный человек. А потом и он расскажет о его поражении Лии Тини. Пусть знает, как он валялся тут, как проиграл ей. Может, тогда они перестанут на него так пялиться, это раздражает. Она что, единственная нормальная среди этих баб? Чем они вообще думают? Да и Римус хорош. То одну спасает, то другую, то третью, спаситель на хрен. И он встаёт в позу нападения. Но сейчас она ему покажет сволочь такой. Не хрен её каждый раз впечатлять. Да, это всегда работает. Один раз набьёшь красивую мордашку, и всё лишнее из головы уходит. Драцкие мурашки по коже больше не бегают, дыхание не сбивается при любом взгляде на этого аристократика недоделанного. Жуть какая-то. Да. Сегодня она выбита из Римуса всю его особенность. Как она вообще умудрилась его поцеловать? Позорище. Ой. Глаза Ионы расширяются от недоумения. Она только что повторила в уме отвратный писк рыжей вертихвостки. «А, конец тебе, Римус!» — мрачно думает она. «Выбью всю дурь! Из тебя и... из себя заодно!» дядька Торн незаметно показывает Ионе знак, что сейчас начнёт действовать. Они давно договорились об этом. Римус же сует руки в карманы. «Серьёзно? Фу, вот дурак!» «Да, не все ваши враги будут находиться на расстоянии. иногда «Змах меча! Быстро! Конец тебе, Римус!» Когда меч проходит через тело Римуса, сердце и Ионы замирает. «Дядька убил его!» и он моргает. «Чё?» Размытый силуэт Римуса исчезает. Меч прошёл не через него, а через его послеобраз. «Дядька!» Почему-то паникует Иона. «У него восьмая ступень!» Огромный воин рычит и даже скрежещет зубами. «Нет, что-то другое! Врата! Прозрение! Открыть!» «Я так и думал», – ухмыляется Альдавир. «Ты неплохо имитируешь усталость, воин». «Римус должен проиграть, должен. Нельзя иначе, нельзя!» «Дядька, сволочь, как же ты силён!» и «Он и сейчас не способен открыть даже первые врата!» Её сбивает порыв ветра. Дядька реагирует мгновенно, оказывается рядом и зачем-то бьёт по воздуху. «Что происходит, дядька?» «Сиди, он везде!» И говорит так серьёзно. Почему-то дядька чуть не зарезал Римуса. «Или он знал, что тут увернётся?» Силуэт дядьки размывается перед глазами. Ветер воет, листья, мелкие ветки разлетаются во все стороны. Пыль поднимается выше деревьев. «Что происходит? Как?» Иона встает, прикрывая глаза руками. «Я... я помогу!» Она вздрагивает. Перед ней в впрятых, словно из воздуха, материализуется Римус. Все с той же уставшей улыбкой. Все так же с руками в карманах. Смотрит так, будто не видит. Сквозь нее смотрит. Его лицо озаряет лунный свет. Знамение с неба явит свет. Покажет истинное лицо. «Ты в чём-то сомневаешься, дитя?» Голос странный, будто он нахрип. Это его присутствие пробирает до костей, то ли страх, то ли благоговение. Его рука ласково заправляет ей волосы за ухо. «А-а-а!» — крик Ионы разносится на весь лес. Мысли путаются. Рука сама размахивается, чтобы вмазать пощёчину, но лишь проходит сквозь его послеобраз. Она чувствует его дыхание уже за спиной. Сердце замирает, перестаёт биться. «Я всё понимаю», – шепчет он. «Я всё вижу». Дядька оказывается рядом, и он ушибает с ног ударной волной. Меч снова мажет и глубоко погружается в землю. эльдовир качает головой и вздыхает. «Что за безбашенный мальчишка? Я же предупреждал не открывать врата». После образа везде. Римус здесь, там, справа, слева. Дядька уже не пытается уследить за ним, стоит на месте и лишь крутит во все стороны головой. Ну, он, по крайней мере, успевает хоть за чем-то уследить. «Господин Римус, вы не атакуете, не можете, верно?» Римус материализуется за спиной дядьки. «А ты хочешь, мой верный гвардеец?» Дядька вмиг разворачивается, но меч снова рубит лишь пустоту. знаете Римус, быть быстрым не значит победить. Кому, как не мне, это знать. Надолго вас ещё хватит?» «Насколько то, что вы делаете, опасно?» Слова Римуса разносятся со всех сторон. «В пределах допустимого, друг мой!» Альдавир встаёт на ноги. В его глазах Иона видит «озабоченность», он произносит. «Достаточно, ученик! Это заходит слишком далеко! Победа за тобой!» Судя по бегающим зрачкам Альдавира, даже он с трудом может разглядеть своего ученика. Трепет пробирает Иону с ног до головы. Трепет, восторг, страх, благовение. Хаос эмоций. Альдавир поднимает бровь, когда за его спиной оказывается Римус. Всё так же с руками в карманах. Его хрип едва слышно «Учителём можно, а ученикам нет?» «Что он делает?» – надрывно спрашивает у альдовира дядька. «Не знаю». «Останови его, это уже не спарринг». Альдавир едва заметно шевелит в баме, Но Иона понимает, что он сказал, если бы я мог. И она, похоже, понимает, что делает Римус. Поняла по его интонации, он злится. «Римус! Римус, хватит! Мы всё поняли! Перестань!» Неожиданно всё становится тихо. «Ну чего вы разорались?» Все трое резко разворачиваются, услышав неожиданно спокойный голос Римуса. Он сидит на земле неподалёку, успокаивающе гладит по голове, вжавшуюся в дерево на рану. «Тихо, не бойся!» «Прости, я немного увлекся. Обещаю, что куплю тебе в аббатстве самый большой эклер». Глаза Альда Вира становятся размером с блюдце. «Это невозможно!» И он и не сразу понимает, о чем речь, пока не замечает на коленях Римуса перо орла. И свершит он чудо, сомнений тень развеев вновь.